Глава десятая. Границы в реальном мире. Сценарии плюс варианты. Приготовьтесь, будущая хозяйка своих границ. Пора перейти к мелочам и изучить эффективные варианты границ, которые можно персонализировать под любой сценарий. От свободы мысли и действия, которые приходят с нужными словами, сказанными в нужный момент, у вас может закружиться голова. В этой главе мы изучим общую динамику установления границ, которая проявляется в разных типах отношений. Используйте предлагаемые сценарии, чтобы найти общий язык с партнером, руководителем, матерью, лучшей подругой или незнакомцем в Starbucks. По мере того, как вы будете обретать уверенность в своих навыках установления границ, вы выработаете свои формулировки и стиль изложения. Но сначала рассмотрим ваш процесс установления границ, чтобы обеспечить максимальный успех. Применяйте метод 3R, чтобы высказываться строго по делу. Вы уже знаете, какие шаги нужно сделать для создания проактивного плана границ. У вас есть инструменты для принятия решений, основанных на вашем понимании ситуации и людей, с которыми вы устанавливаете новые границы или меняете существующую модель. Когда вы высказываетесь честно, помните, что все решает контекст. В устоявшихся отношениях вы знаете, кто ваш собеседник и как он воспримет ваши слова. Но во внешнем мире упреждающий план установления границ не всегда возможен. Вот почему для решения этой задачи в любом контексте с любым человеком общая основа на данный момент правила трех «Р». Эта трехэтапная стратегия поможет прояснить несколько важных моментов в себе, а затем эффективно обратиться с просьбой, выразить свои истинные чувства или сообщить, что черта пересечена. Далее приведенных обзор. На чистоту. Ваша работа — не рассказывать всем о здоровых границах. Ваша работа — создавать и защищать собственные здоровые границы. Во-первых, Распознайте проблему по неприятным ощущениям в теле, например, узлу в животе или сжатию в груди. Тело может подавать вам сигналы о внешнем конфликте, скажем, с подругой, вечно требующей внимания, но о внутреннем конфликте оно сигнализирует всегда. Мудрость тела — ваша встроенная система сигнализации, предупреждающая вам не нравится то, что происходит или вот-вот произойдет. Прислушиваясь к своим настоящим внутренним переживаниям, вы получаете важные данные, которые затем можно использовать для определения проблемы. Во-вторых, разблокируйте эмоции, связанные со старой травмой или нездоровым влиянием вашей модели границ. Вы можете почувствовать, что реагируете на старую рану, особенно когда расстраиваетесь, или вы можете рационализировать поведение другого человека, желая извиниться перед ним вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что верно для вас. Но нарушение границы есть нарушение границы. И неважно, намеревалась ли другая сторона причинить вам боль — Но если подобное поведение вам вредит, вы все равно имеете право говорить свою правду здесь и сейчас. В-третьих, реагируйте осознанно и четко. Когда вы знаете, в чем проблема и чего вы хотите, вам проще найти подходящие слова, чтобы точно выразить свою точку зрения и чувства. Если вы ощущаете, что тетя Бетти не хотела причинить вреда своими навязчивыми вопросами о том, почему у вас нет детей, вы можете добрым и мягким тоном уйти от темы своей фертильности. Например, «Это сейчас не в моих планах. Расскажи мне о себе. Как твое здоровье?» Если ваш коллега пытается расспросить вас о личном, можно пресечь его любопытство чуть более прямо. Например, «Знаешь, Боб, я предпочитаю не распространяться о своей личной жизни». Это не ваша задача — обучить всех жителей Земли здоровым границам. Ваша задача — знать и защищать собственные здоровые границы. На чистоту. Помните, вам нужно высказаться решительно. Это золотая середина между пассивностью и агрессивностью. Сценарий границ 101. Границы в действии — это процесс. Нет волшебной пилюли, обеспечивающей безупречную реализацию. Инструменты и сценарии, представленные далее, помогают создать основу для дальнейшего развития. Запоминайте слова, которые работают для вас, практикуйте их и открывайте разум для широких возможностей осознанной, конструктивной и правдивой реакции. Чем более естественными будут для вас эти слова, тем меньше придется думать. Правда, станет вылетать изо рта легко и даже быстро. В конце концов, вы найдете золотую середину здоровой напористости, не слишком пассивной и не очень агрессивной. Проверка того, чего вы действительно хотите. Когда вы начнете напрягать свои новые мускулы хозяйки границ, сделайте паузу, чтобы подвести итоги того, чего вы действительно желаете, особенно если вы склонны автоматически подстраиваться под кого-то. Иногда полезно выиграть время, оценить ситуацию и понять, чего конкретно вы хотите. Например, если кто-то просит вас согласиться с тем, в чем вы не уверены, но немедленный ответ кажется слишком угрожающим, вы можете прогуляться по кварталу или сделать пятиминутный перерыв, сходив в туалет. Возможно, вам больше и не потребуется, чтобы понять, что вы чувствуете и как собираетесь реагировать. Вот несколько способов выиграть время. Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Можем ли мы вернуться к этому вопросу через полчаса? Можем ли мы поговорить об этом сегодня чуть позже, когда у меня будет больше времени подумать? После того, как вы все обдумали, можно сказать четкое, безэмоциональное «нет» в зависимости от контекста. Подруги, которые хотят, чтобы вы пошли на ужин, а вам туда не хочется, хоть убейте, На ужин я не пойду, но я бы с удовольствием встретилась с тобой в другой раз. Коллеги, которые хотят, чтобы вы помогли с проектом, выходящим за рамки вашей специальности, интересов или обязанностей, к сожалению, не могу. Но как только я закончу текущий проект, посмотрю, как тебе помочь. Человеку, который задел вас на улице, нельзя ли поаккуратнее? Коммуникация, когда черта пересечена. Главная проблема моих клиентов и студентов — незнание, как сказать человеку, что он перешел черту. Часто, если вы сможете начать разговор, остальное происходит само собой. Быстро предупредив человека о своих чувствах, проблемах или возражениях, можно помешать легко исправляемой ошибке или недопониманию превратиться в нечто большее. Вот несколько простых способов начать разговор. Они помогут вам сдвинуть дело с мертвой точки. «Думаю, тебе следует знать. Я хотела довести кое-что до твоего сведения. На днях мне было неудобно, когда...» «Я хочу поделиться своими ощущениями от того, что произошло, поскольку хочу, чтобы ты поняла, что я чувствую и почему. Я хочу, чтобы ты знал о моих чувствах по поводу произошедшего» одна из моих любимых формул для общения с нарушителями границы в эмоционально напряженной ситуации это процесс ненасильственного общения из четырех частей которые мы рассмотрели в главе 7 вот краткий обзор когда я вижу наблюдение я чувствую чувство потому что моя потребность в потребность не удовлетворена ты не был бы против просьба Этот процесс эффективен потому, что вы не обязываете человека и не выносите суждений. Вы помогаете ему понять, что вы чувствуете, и сообщаете, какие именно действия сгладят ваше огорчение. Начистоту. Позвольте себе устанавливать границы беспорядочно, неправильно или с трудом, особенно в начале. Главное, чтобы вы это делали. Прекращение триангуляции. Триангуляция — токсичная форма общения, при которой два человека конфликтуют, и один из них привлекает третью сторону, которая вмешивается, даже если проблема не касается ее напрямую. Например, сестра взяла вашу белую рубашку и вернула ее с пятном. Она думает, что вы делаете много шума из ничего. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность и предложить вам замену, она жалуется вашей матери, а та считает своим долгом поговорить с вами о том, насколько вы мелочны. У сестры не хватило смелости назвать вас смелочной, но она втайне надеялась, что это сделает мать. Бесит, правда? Триангуляция очень распространена. Она случается на рабочем месте с друзьями и в семьях, сплетни и шушуканье, за чьей-то спиной форма триангуляции. Но то, что это знакомое явление не значит, что оно полезно для его участников, включая вас. Вам нужно отказаться от роли третьего угла в токсичном коммуникативном треугольнике. Это может быть очень просто. Знаешь, мама, спасибо за беспокойство, я буду говорить об этом напрямую с Бетти. Подружкам, которые любят посплетничать, можно сказать, у нас есть дела поважнее, чем Бетти и ее проблемы с парнями. Что с тобой происходит в последнее время? Я бы предпочла послушать о твоей новой работе. Если к вам приходит родственник и сообщает, что ваша мать переживает за вас, вы можете любезно пресечь это в зародыше. Спасибо за внимание, я позабочусь об этом тетя Бетти. Никто не в силах заставить вас поступать вразрез с вашими истинными чувствами, даже если вы действовали так в прошлом. Плохое подсознательное или явно нездоровое поведение другого человека не обязательно должно диктовать ваше. Прекращение автоматических советов. Если вы хотите поделиться новостью, либо личной проблемой с подругой, родственницей или коллегой, которые часто быстро высказывают свое нежелательное мнение, вы можете настроить их на иной лад, начав с ограничения. Например, «Я хочу кое о чём тебе рассказать, не могла бы ты просто выслушать». Я хочу поделиться тем, что со мной происходит, и прошу тебя послушать без советов и критики. Я была бы очень признательна. Если вы не предваряете беседу своими пожеланиями, либо потому что забыли, либо потому что они звучат слишком конфронтационно, можно прервать любой автоматический совет, ведь вы знаете, что он последует. «Сейчас мне не нужна обратная связь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты просто посочувствовала мне» в отношениях, особенно романтических, где у другой стороны есть устоявшаяся роль решающего проблемы, можно предложить больше контекста о том, чего вы хотите. Мне нравится, что ты всегда стараешься мне помочь. Сейчас я была бы благодарна тебе, если бы ты выслушала. Поверь, я найду решение самостоятельно. Прекращение бестактных вопросов. Часто клиенты и студенты считают, что они обязаны объяснять и давать ответ другим людям даже по мелочам. Но вы не обязаны отвечать на бестактные вопросы, даже если они не откровенно оскорбительные. Вы никому не должны сообщать о себе ничего личного, особенно ради удовлетворения их любопытства. Вот несколько способов обойти личные вопросы. Любовнику, который интересуется, сколько вы зарабатываете, Поверь мне, далеко не столько, сколько я стою. Родственнику, который спрашивает о вашей личной жизни. Я бы предпочла не обсуждать это сейчас. Когда у меня появятся новости, которыми я захочу поделиться, я дам тебе знать. Коллеги, который спрашивает, что вы планируете делать на выходных. Вот почему это время называется личным, Боб. Или «любопытно, да?» подмигивая. Если человек настаивает, повторите стандартный ответ. В зависимости от взаимоотношений и уровня агрессии можно добавить «это все, что я могу тебе сказать». Как отвлечь от себя внимание? Если вас когда-либо ставили в тупик из-за грубого, агрессивного или иного неуместного вопроса или комментария, вы знаете, каково это — замереть, потеряв дар речи. И да, это замирание относится к реакции «бей-беги, замри», которую мы обсудили в главе 3. Позже вы можете сурово отчитать себя, жалея, что у вас не хватило смелости что-то сказать. Но когда вы замерли, проблема не в смелости. Ваше тело просто пытается защититься в ответ на воспринимаемую угрозу. Эксперт по динамике власти Кассия Урбаник, создательница додзё вербальной самозащиты обучает своих подопечных методики, называемой поворотом прожектора для выхода из состояния замирания и смены динамики власти в любой неудобной ситуации. Принцип прост. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, которые вызывают дискомфорт, задавайте вопросы сами. Вы можете или уточнить что-то, какое отношение это имеет к тебе, или уклониться, спросив о чем-то совсем другом. Где ты взяла эту классную рубашку? Поворот прожектора работает. Вы уходите из центра внимания. Уклоняясь, вы поворачиваете доску. Один из гипотетических примеров урбаник таков. Если коллега-мужчина спрашивает, почему у вас нет детей, вы можете в шутку ответить «А что, ищешь мамочку?» Этот ответ несколько фамильярен. Прелесть в том, что вы можете реагировать так, как вам нравится. Ваш вопрос может быть смешным, резким, дерзким, серьезным или случайным, это ваше дело. Важно, что вы вернете себе контроль, поставив в центр внимания другого человека и его чушь, или уклонившись от грубого или неуместного вопроса. Если кто-то спросит вас о чем-то слишком личном, вы можете повернуть прожектор на него, сказав «Почему ты спрашиваешь? Зачем тебе это знать? Зачем тебе спрашивать меня об этом?» Если вы сменили тему разговора или поставили в тупик бестактного любопытствующего, значит, вам только что удалось не ответить на вопрос, который кажется неуместным. Ух ты! Ответ на скрытое осуждение. Звуалированную критику можно сформулировать так, чтобы она казалась желанием быть полезным или проявлением заботы. Но когда мудрые сигналы вашего тела начинают нарастать, вы знаете, что осуждения выходят за приемлемые рамки. Когда подруга, родственник или коллега делает грубый комментарий, а затем говорит «я просто честна с тобой», вам, возможно, захочется принять их слова, даже если они расстроили. Не стоит, поверьте. «Будем честны». Тот, кто действительно конструктивно критикует вас, на самом деле переживает за вас. Он заботится о вас и заводит трудный разговор, чтобы подсказать вам что-то важное. Если вы уважаете этого человека и знаете, что он говорит искренне, вы, скорее всего, будете открыты для его высказываний. Комментарии о том, что вы надели неподходящее платье или что у вас ужасная прическа? Неконструктивно. В следующий раз, когда кто-то скажет вам, насколько неудачны ваши джинсы, или напомнит о ваших не самых выдающихся достижениях в любви, вы можете сказать, не помню, чтобы спрашивала тебя об этом. То, что ты называешь честностью, я считаю непрошенным советом. Пожалуйста, не надо. Если вы в отношениях с кем-то, кто прячется за щитом просто честности, не становитесь на линию огня. Например, когда ваша склонная к негативным оценкам подруга говорит «ты подстриглась», не давайте ей шанса вас оскорбить, спрашивая «тебе нравится?». Вы можете просто сказать «да». Не позволяйте никому бить вас своей правдой, как дубинкой. Когда речь о вашей жизни, ваша правда важнее всего. Нередко в качестве инструмента для скрытого осуждения используется «религия». У меня была клиентка, которая ушла из секты, но по-прежнему встречала действующих ее членов на публике. Они неизменно говорили «Мы все молимся за тебя». Подтекст был такой «Ты живешь неправильно, мы надеемся, что ты скоро вернешься на праведный путь». Она не могла просто игнорировать их, но не знала, как реагировать. Мы придумали для нее несколько способов уклониться. «Спасибо, я тоже молюсь за вас всех». Нам всем не помешают молитвы. Спасибо. Еще один эффективный ответ на критику или неправильное поведение — поднять руку в знак остановки. Черта пересечена. Вам не нужно терпеть это. Простое поднятие руки подтвердит вашу точку зрения. Использование языка тела. Наш язык тела — общение с помощью жестов, мимики и многого другого. Этот процесс может быть сознательным или бессознательным, намеренным или инстинктивным. Осознаете вы это или нет, язык тела всегда транслирует ваше намерение и готовность задолго до того, как произносятся любые слова. Это может укрепить или подорвать личные границы. Чтобы добиться максимальной эффективности, язык тела должен соответствовать желаемому результату. На чистоту. Вы научили близких относиться к вам определенным образом, а теперь переучиваете их, основываясь на своем растущем самопознании. Дайте им это понять словами, языком тела и поведением. Например, ваша коллега, болтливая Кэти, любит рассказывать о подробностях своих свиданий, пока пьет кофе по утрам, но вам не нравятся ее истории. Вы можете показать отсутствие интереса, глядя вниз, повернувшись к экрану компьютера или посмотрев на часы. Если она по-прежнему не понимает, можно быть более прямолинейной и сказать «Утро у меня самое продуктивное время, мне очень нужно вернуться к работе». Язык тела важен, когда вы сталкиваетесь с тем, с кем не хотите общаться. Например, с бывшим любовником, бывшей подругой или любопытной мамашей одноклассника вашего ребенка. Помните, что ваш язык тела ключевой в этом сценарии. Вы можете улыбнуться и кивнуть в знак признательности, но не останавливайтесь. Можно сказать «привет» или «радо тебя видеть, но надо бежать». Важно продолжать двигаться, ведь ничто так не дает понять, что вы не остановитесь, чем сам факт, что вы не остановились, чтобы поболтать. Сценарии для разных задач, связанных с границами. Далее приведены самые распространенные проблемы с границами, о которых я слышу от клиентов и студентов, а также варианты их решения. Как всегда, если сценарий не соответствует вашей жизни или ситуации, можно использовать эти идеи как основу для собственных ответов. Оскорбительные комментарии и поступки. «Меня не устраивают российские комментарии. Остановись или я уйду?» Мне некомфортно твоих комментариев или прикосновений, или слов. Пожалуйста, прекрати, или мне придется уйти. Когда кто-то пытается оспорить принципиальные для вас моменты. Мои чувства или предпочтения, или принципы не обсуждаются. Денежные вопросы. «Бетти, когда ты мне вернешь половину суммы, заплаченной за гостиницу?» Мне жаль, но я не могу тебе помочь. У меня есть святое правило. Я не даю в долг ни друзьям, ни родственникам. Поиск решений. Я расстроена твоим поведением, и поскольку я дорожу нашими отношениями, мне нужно поделиться с тобой своими чувствами. Надеюсь, мы вместе найдем удовлетворительное решение. Деэскалация конфликта. Могу я попросить вернуться к этому разговору после того, как мы успокоимся? Отказ. У меня другие приоритеты, но я тебя от всей души желаю разобраться с этим самому. Как ты знаешь, сейчас у меня напряженный период на работе, так что, к сожалению, я не смогу помочь тебе с этим мероприятием. Нет, извини, определенно не могу. Перебивание. Можно я закончу свой рассказ? Когда я закончу, я буду готова выслушать твой рассказ о обе Когда ты меня перебиваешь, мне кажется, что ты меня не слушаешь. Перестань, пожалуйста. Пассивная агрессия, замаскированная под поддразнивание. Мне это не показалось смешным. Я не оценила шутку. Эй, возможно, ты и шутишь, а я говорю тебе, что мне это не нравится, и я хочу, чтобы ты прекратил. Когда кто-то отрицает ваши чувства. Я делюсь с тобой своими чувствами, а не спрашиваю твоего мнения. Я рассказываю тебе о своих переживаниях. Ты знаешь о моих чувствах не больше, чем я сама. Когда кто-то пытается обвинить вас... Послушай, Боб, я не несу за это ответственности. Выбор за тобой, и если ты это сделал из чувства вины или долга, это твое дело». Болтливые парикмахеры, массажисты и работники сферы услуг. Я очень хочу немного тишины. Пожалуйста, не обижайтесь, что я закрою глаза. Я хотела заранее вас предупредить, что предпочитаю массаж в полной тишине. Отстаивание своих предпочтений. Я знаю, что ты любишь планировать, но я хотела бы, чтобы мы вместе решали, где и когда встречаться. Я заметила, что когда я говорю, ты обычно хватаешься за телефон. Могу я попросить тебя убрать его и быть здесь со мной? Этот план меня не устраивает. Вот чего хотела бы я вставить желаемый план. У тебя есть мысли о том, как нам найти компромисс? Нездоровая дружба, которую нужно изменить или прекратить. Мне очень жаль. Я не могу пойти с тобой на обед или ужин или йогу и оставайтесь недоступной. Кажется, мы больше ссоримся, чем ладим. Это слишком сложно. Думаю, нам лучше пойти разными дорогами. Если человек спорит или пытается отговорить вас от этого, вы можете подтвердить свои границы с помощью таких фраз. «Нет, это явно не для меня. Желаю тебе всего наилучшего». «Такая дружба мне не на пользу. Желаю тебе всего хорошего. Пожалуйста, не связывайся со мной больше». Напоминание о прошлых обидах. По какой-то причине многие считают, что существует срок давности для обсуждения прошлых обид. Но это не так. Никогда не поздно попытаться быть понятым и услышанным или уважать ваши переживания. Знаешь, я думала о нашем разговоре месяц назад или в прошлом году, или летом 1978 года, и хотела бы поделиться своими мыслями и чувствами по этому поводу. Я размышляла о том, что произошло на прошлой неделе, и считаю, что мне нужно поделиться с тобой. Мне жаль, что я ничего не сказала, когда это произошло, но сейчас меня это беспокоит, поэтому я хочу обратить твое внимание. Помните, лучше говорить просто и понятно. Признавайте свои истинные чувства. Способность устанавливать здоровые границы в любой ситуации означает использование силы вашей правды. Крайне важно говорить вслух, как и выражать искреннюю уверенность языком жестов. В зависимости от ситуации, вашим самым сильным и эффективным жестом может быть прямой взгляд, говорящий «пока-пока, Боб». «Не увидимся ни сегодня, ни когда-либо еще, пока не прекратится этот бред». По мере того, как вы начнете лучше разбираться в границах, вы сможете решать более сложные проблемы, переходя от тренировки на менее важных людях и ситуациях к более важным. Можно начать менять свой список vip персон на основе ваших открытий. Первоначальное сопротивление со стороны того, с кем вы устанавливаете границу, может быть маневром возврата, а не сознательным или преднамеренным отказом от ваших ограничений. Опираясь на проактивный план установления границ, вы будете иметь почву под ногами и сосредоточитесь на своей конечной цели — быть увиденными, услышанными и понятыми. Правило 3R поможет вам убрать эмоциональную заряженность вашего прошлого опыта, чтобы вы могли реагировать более осознанно. Оно поможет вам распознать, разблокировать и отреагировать как хозяйка своих границ, каковой вы можете стать. Вы научили своих близких относиться к вам определенным образом, а теперь учите их другому, гораздо лучшему отношению, поскольку оно основано на ваших истинных чувствах, предпочтениях, желаниях и красных линиях. Скажите им, но и показывайте им это своим изменившимся языком жестов и поведением. Будьте смелы и признавайте свою правоту и красоту. Вот что значит быть хозяйкой своих границ. Хозяйка границ в действии. Первое. Первое, что пришло на ум. Имейте в виду, что вы все еще на промежуточном этапе Когда вы начнете устанавливать новые границы, вас ждет много эмоций. Вы можете задать лимит или выразить простую просьбу и сразу почувствовать сильное желание вернуть все назад. Это называется реверс границ. Дайте себе хотя бы 48 часов, чтобы тревога рассеялась. Посетите сайт bondarybossbook.com «Бонус». Там вы найдете советы и приемы, которые помогут преодолеть беспокойство. Второе. Копаем глубже. Визуализируйте границы следующего уровня. Теперь, когда у вас есть нужные инструменты и слова, пора использовать силу визуализации и установить границы следующего уровня. Раздел «Копаем глубже».